Берестин дослушал рассказ, Говорить ничего не хотелось. Средневековье какое-то, двор цезаре Борджа. На ближайшей даче их уже ждал ужин, Не такой уж скромный, как принято было писать В романах из жизни вождя. И напитки имелись, за которыми просидели До багровой рассветной полоски над лесом, То, обмениваясь своими ощущениями, то набрасывая планы ближайших мероприятий по всем аспектам грядущей войны, Новиков уже успел поставить перед Жуковым, Тимошенко и Шапошниковым задачи, полностью меняющие принятую военную доктрину, и завтра решил представить им Маркова как нового командующего западным округом. «Так что на запад поедешь, эх, лёша хорошо тебе!» «Жить можешь, как человек, а я...» «Кремлевский затворник», — с внезапной тоской сказал Нояков. «Ну, чего ты вдруг гайки отдавать начал?» «Нагуляемся, когда домой вернемся». «Слушай», — загорелся неожиданно Берестин, «а почему тебе не начать ломать стереотипы?» «Кремль открой, балы, приемы устраивай, начни выезжать, на фронтах бывай лично». В Касабланку сгоняй, если и здесь позовут союзнички. Авторитет поднимешь на небывалую высоту, а соратников стесняешься — разгони их всех. Молотова послом отправь в Берлин, Кагановича — директором метро его имени, Буденного — инспектором кавалерии в Туркво. А и так далее. А себя, как Кеннеди, окружи учеными и поэтами». Вообще, переставь все вверх ногами, чтобы, когда уйдем, здесь обратного хода не было. Берестин в восторге от своих планов начал рисовать впечатляющие картины политического и духовного ренессанса, будто забыв о войне, до которой оставалось всего 47 дней. Подумать только, соглашался с ним Ноеков. Как оно пойдет? Только знаешь, какая ерунда получается. Вот ты говоришь, езжай в Касабланку, а я уже думаю, вдруг что-нибудь со мной в дороге случится. Из-за такой мелочи все рухнет. Кто, кроме меня, знает все на полста лет вперед? Кто имеет такую волю и авторитет? Этот гений в квадрате, и вдруг его не станет? Берестин захохотал. Ну все, готов, Андрюха. Быстро же он тебя. Ты смотри, а то и вправду его замнишь. Меня ликвидируешь на всякий случай и начнешь вершить судьбы мира единолично. Силен в тебе хозяин. Да нет, просто способ мышления тебе демонстрирую. А в принципе тебе, конечно, легче. Марков твой парень что надо. Звони мне почаще. Исповедоваться что ли буду, чтобы среда не задавила. В глазах и в голосе Новикова мелькнула неснятая вином и шутками тревога. Действительно, как образуется взаимодействие между личностями и что, в конце концов, победит? Не слишком ли опрометчиво кинулись они в сию авантюру? Но ведь выбора все равно не было. «Давай, Андрей, пока дела не завертели, еще раз прикинем, какой в нашей деятельности, — заговорил Берестин, — реальный смысл. Вроде бы обговорено сто раз». Если мы в истинном прошлом находимся, так представляешь, что будет, если мы без тогдашних потерь победим? И культа не будет, и ошибок всех, что были. Представляю, только где и как мы с тобой жить станем, если вернемся. Ну вот, то я Альбу успокаивала теперь надо и тебя. Если правду хочешь знать, не верю я, что мы на своей линии находимся. Не верю и все. Должны быть альтернативные миры. Но жить здесь надо так, будто все по правде. Кто-то должен восстановить историческую справедливость. Вот пусть мы...